Когда троица вернулась в поместье Разваля, наступил вечер, и закатное солнце косыми лучами освещало землю. Перед воротами на земле бессильно лежал юноша. Это был никто иной, как в Он раскинулся на траве рядом с огромной бочкой и с трудом переводил дыхание. «Дошли! Дошли ведь! Ай да я! Ай да молодец! Как же я крут!» «Да, да, хорошо потрудился! Да, да, отлично поработал!» Служанки-близнецы, усевшись по обе стороны от лежавшего Субару, оценили его усилия, подчёркнуто шаблонными фразами. Слова Рам звучали привычно холодно, да и Рэм говорила слишком сухо. Ещё в деревне, при виде Рам, тянущей Субару за руку, Рэм не на шутку рассердилась. «Сестрица, вы с Субару в таких близких отношениях?» Услышав, какими словами встречает их Рэм, Субару пожалел о своём поведении, но было поздно. Теперь ему требовалось хоть как-то наладить отношения, и когда Рэм явно из вредности велела отнести в поместье огромную бочку, он безропотно потащил её на своём горбу. «Ладно, мы пойдём, а ты не спеши, отдыхай!» С этими словами Рэм легко подняла бочку себе на плечо. Субару мог похвастаться, что выжимает 80 килограммов лёжа, но не был уверен, что поднял бы эту махину выше плеч, даже выложившись на 100%. А Рэм подхватила тяжёлый груз одной рукой, словно бочка была наполнена перьями. Субару даже не сдержал сдавленный смешок. Настолько странно выглядела эта картина. «А я-то вам зачем был нужен?» «Не зачем, как сам видишь». Рам тоже не собиралась потакать мальчишке, который сидел внутри Субару. Провожая взглядом Рэм, который невозмутимо шагала, неся по клажу, он с болью осознал бессмысленность своих героических усилий. «Тогда зачем вы заставили меня её нести?» «Просто чтобы поиздеваться?» «Эй, сэмпай, прекратите травить младших товарищей!» «Неужели ты не понимаешь, Боруссу?» «Конечно, из сострадания!» ни черта не понимаю! Где же тут сострадания?» «Боруссу, ты ведь наверняка не хотел, чтобы госпожа Эмили увидела, как ты возвращаешься в припрыжку с мешочком специй в руке вслед за Рэм, которая тащит на себе страшную тяжесть!» «Даже не знаю, как отблагодарить вас за проявленный так сэмпай!» Юноша Мегам пал на колени, выражая искреннюю благодарность предусмотрительной Рам. Представить только, Субару беззаботно помахивает невесомым мешочком, в то время как крохотная, меньше его ростом девушка сгибается под тяжелой бочкой. И всё это видит Эмилия. От одной мысли об этом Субару захотелось умереть. «Сестрица, господин Разваль зовёт!» — крикнула от ворот Рэм, который успел занести бочку в особняк, пока они приговаривались. Рэм мгновенно отреагировал на слова сестры. Отбросив при первом же звуке имени хозяина привычную вялость, она вскочила, привела в порядок одежду и сердито взглянула на Субару сверху вниз. «Что ты там возишься, Борусу? Хочешь, чтобы господин разваль ждал тебя?» «Это вы-то, может, что-то и понимаете, а я совершенно не в курсе. У нас что, планёрка?» Чувствуя себя ребёнком, которому никто не удосужился объяснить происходящее, Субару подорвался и побежал за девушками. По пути, следуя примеру Рам, он более-менее отряхнул леврею. Как раз к тому моменту, когда открывалась дверь в прихожую, и они увидели хозяина поместья разваля, ожидавшего их с распростёртыми объятиями. на же! Так вы все вместе куда-то ходили! Это хорошо! Избавили меня от необходимости разыскивать вас!» Обычно стройного красавца с длинными синими волосами и странными глазами, синим и жёлтым, портил нанесённый на лицо клоунский грим. Но сегодня он выглядел совсем по-другому. «Ваша одежда. Собираетесь куда-то?» «Какая проницательность! О, мне и самому не нравится этот формальный вид. Но если идти в обычной одежде, непременно кто-нибудь привяжется, так что приходится надевать парадный костюм». Разваль предпочитал довольно странную одежду, и сегодня Субару впервые увидел на нем обычный сюртук, а неэксцентричный наряд в рове глаз с геометрическими узорами. «Ждете гостей? Отправляйтесь в гости?» Рам и Рэм одновременно высказали те же предположения, что пришли в голову Субару. Услышав вопросы сразу от всех слуг, Разваль ухмыльнулся и ткнул пальцем в одну из сестер. «Права, Рам! Я отправляюсь в гости! Получил! Тут не очень приятное известие! Моя цель Гарфель! А потом поброжу по округе! Задерживаться не собираюсь, но...» Услышав новое слово, Субару не мог определить, Гарфель – это имя человека или название местности. Но поскольку служанки-близнецы, похоже, всё поняли, он решил не переспрашивать и просто кивнул. «Так что сегодня я вряд ли вернусь. рамрем оставляю всё на вас. Как прикажете, мы сделаем всё, что нужно. клянемся жизнью». Опустив ресницы, разваль показал тем самым, что услышал служанок, а потом перевёл свои разноцветные глаза на Субару. Под этим странным взглядом юноша почувствовал себя неуютно и даже поёжился. «Извините, но я пока не настолько вам предан, чтобы жизнью клясться». «Ну ничего. Если бы ты вдруг принёс такую клятву, я бы даже удивился. Всё же и на тебя надеюсь, Субару». Похлопав его по плечу, граф закрыл один глаз и глянул на юношу вторым желтым. «Чувствую, попахивает чем-то подозрительным». «Могу и рассчитывать, что ты присмотришь за госпожой Эмилией?» «Вот в этом можете на меня положиться!» Субару не знал, известно ли Развалю истинное положение вещей. Однако юноша заметил. Дела приняли новый оборот. Возможно, поступки Субару впрямь вызвали изменения в этом мире. Разваль кивнул, одарил Субару довольной улыбкой и отдал верным служанкам-близнецам несколько поручений. «Что ж, мне пора!» «Будем надеяться, что ничего не случится», — сказал разваль и вышел во двор. Трое слуг проводили его взглядами. Субара показалось странным, что хозяина не ждет снаружи экипаж или нечто подобное. Неужели он отправится пешком? «Итак, полагаюсь на вас», — сказав это, разваль слегка подпрыгнул, взмахнув полыми сюртука. Его тело зависло в воздухе, и подхваченная вихрем устремилась ввысь. Прямо на глазах Субару, раскрывшего от удивления рот, фигура развалилась в облакам и полетела в сторону гор. Постепенно уменьшаясь, она исчезла из виду. «Так он что, умеет летать?» «Вот это магия!» – выдохнул наконец совершенно ошеломленный Субару. Близнецы же, явно привыкшие к волшебным полётам графа, без задержки переключились на домашние дела, быстренько распределив между собой рутинные обязанности. «Даже если господин Развали нет дома, наша с рэм не меняется». Наоборот, именно потому, что хозяин отсутствует, её надо выполнить особенно тщательно. Вот он, настоящий профессионализм. Ну ничего, я тоже готов потрудиться, энергично засучил рукава Субару. Разумеется, энтузиазм вызвала не только работа так таковая, но и внезапная перемена ситуации. Судя по всему, близняшки предполагали, что поместье угрожает некая опасность и намеревались усилить защиту. Впрочем, они не могли сравниться в бдительности с Субару, ведь он точно знал о готовящемся нападении. Теперь требовалось как можно быстрее выяснить, кто же такой этот колдун. Судя по всему, жернова завращались, и этому явно способствовал сегодняшний визит в деревню. То есть тактика приманки, которую использовал Субару, сработала. Теперь для выполнения плана осталось только выкурить колдуна. «Твой выход, малышка Биа! Ты, наверное, дождаться не могла!» Распахнув дверь с порога, выпалил Субару и влетел в запретную библиотеку. Беатрис, примостившаяся с книгой на ступеньке своей любимой стремянки, лишь пожала плечами в ответ на такое бесцеремонное вторжение. «Опять нет мне! Как ты умудряешься так легко проникать через блуждающую дверь Бетти?» «Это интуиция, понимаешь? Мне подсказывает шестое чувство». С явным недовольствием взглянув на приближающегося Субару, Беатрис, тем не менее, заметил серьёзное выражение его лица и прищурилась. «Полдня не прошло, а у тебя совсем другое лицо. Похоже, ты не сидел без дела». Я бы и сам не прочь спокойненько отдохнуть. Да ведь мир так устроен, суетливый, хлопотливый, ни секунды покоя». До сих пор Собару, самый обычный человек, чувствовал себя беспомощный перед невзгодами, что обрушивались на него одна за другой. Но сейчас у него наконец-то возникло ощущение, что бразды правления находятся в его собственных руках. «Я хотел, чтобы ты кое-что проверил и поставил настоящий рекорд при уборке ванной. Но раз уборка для тебя в приоритете, значит ничего важного не отменится мне». «Да тут разве поймёшь, что важнее? То ли Вана, то ли дружба с Рэм? Пойди разберись!» В этом мире, где развлечений и так было немного, Вана и для Субару, и для всех остальных служила местом блаженного отдохновления. Страшно даже подумать, как отреагирует Рэм, если он поленится сделать уборку в таком священном месте. К тому же, заметив неожиданно дружеские отношения между Субару и Рэм, младшая сестра затаила на юношу злобу. Пусть даже Субару удастся обнаружить колдуна, но если не наладить контакт с Рэм, его снова ждёт плохая концовка. Одновременно обдумывая два варианта прохождения, Субару чувствовал себя так, будто балансирует на канате. «Если бы вопрос был только в том, с какой из девиц закрутить интрижку, я бы прыгал от счастья, но...» «Мниться мне ты отклонился от темы, так что тебе нужно, отбыть. «Дело вот в чём». Стоя перед Беатрис, которая в кои-то веки готова была его выслушать, Субару задумался, в каком же виде всё преподнести. Поколебавшись немного, он решился... «Похоже, на меня наложили заклятие. Ты можешь это проверить?» «Ты болтаешь вздормниться мне!» «Похоже, на меня наложили заклятие. Ты можешь это проверить?» «Я не просила повторять, как попугай! Еще и полдня не прошло, как я подробно рассказала тебе о колдунах. Даже моему терпению есть предел!» Закричала Беатрис, сердито топая. Наверное, она подумала, что у Субаро развелась мания преследования и решила, как следует его проучить. Однако, секунду спустя, выражение лица Бетти стало другим. Удивление сменилось вопросительной гримасой, вслед за которой возникла уверенность. «Я чувствую колдовство, На тебе и правда наложили проклятие!» «Серьёзно? Я это предполагал, но услышать подтверждение – настоящий шок!» Он разработал свою тактику и выступил в роли приманки, не исключая, что будет проклят, но осознание реальности этого события заставило юношу вздрогнуть. Лицо Субару застыло, и не только из-за страха. Тот факт, что среди добродушных деревенских жителей скрывался настоящий убийца, не укладывался в голове. «А ты можешь узнать, что это за проклятие?» «Пока я только вижу, что был проведен ритуал, больше ничего сказать не могу. Но как ты помнишь, если заклятие начнет действовать, скорее всего, оно лишит тебя жизни. Но ты выглядишь так, будто и не боишься умереть!» Заметив, как спокойно Субару воспринял ее слова, Беатрис от удивления захлопала огромными глазами. Юноша лишь пожал плечами. «Ты что, глупая? Конечно, боюсь! В этом мире нет ничего страшнее смерти! Посмотрел бы я на тех, кто говорит лучше умереть, после того, как они сами узнают, каково это!» Если была в этом мире какая-то истина, которую Субару проверил на собственной шкуре, то звучала она так. «Смерть абсолютно. Относиться к ней легкомысленно совершенно недопустимо. И сравнить её с чем-то или упоминать в суе, может лишь тот, кто ничего не знает о смерти». В конце концов, много раз пройдя через смерть, Субару вернулся и начал всё сначала именно потому, что познал отчаяние, которое ещё хуже смерти. «Так и знай, судьба! На этот раз я найду выход!» И если на свете существовал бог или кто-то вершащий судьбы, Субару нацки объявил ему войну. Он твёрдо решил, что вырвет свой счастливый финал. Хотя бы как компенсацию за те чудовищные муки, что потерпел. Бросив вызов неведомым силам, Субару снова обратился к биатрис «Ну как, снимешь по-быстрому это заклятие? Времени мало!» «И ты решил, что Бетя будет спасать тебе жизнь, со мне?» Увы, в тот самый миг, когда Субару уже с восторгом представлял, как устроят врагу контратаку, девчонка, которая должна была стать союзником, поставила ему подножку. Почесав затылки, Субару ответил. «Так и знал, что ты начнешь вредничать. Но ничего, я заготовил кое-какой аргумент. Если я умру, то Пак наверняка будет очень расстроен. Думаешь, братик так уж волнуется за твоей смерти?» «Может быть и нет, но вот Эмили наверняка будет потрясена. А уж тогда и Паку придется несладко. И не хотел бы я оказаться на твоем месте, когда они узнают, что ты могла предотвратить такой исход, но не захотела». «Да ты совершенно обнаглел! Это уже не просьба о помощи, а возмутительный шантаж!» Снова затупала ногами Беатрис, но, похоже, возразить ей было нечего. Раздраженно вздохнув, она с явной неохотой подозвала Субару к себе. «Ладно, уговорил». На больше Бетти в жизни не будет иметь с тобой дело. Вот этого, честно говоря, не могу гарантировать. Если что-то пойдёт не так, обязательно прибегу к тебе за помощью. Снова сяду тебе на шею, ножки свешу, да ещё и песенку спою. Мнится мне, ты не осознаешь, что тебе сейчас спасают жизнь. Я осознаю, что выгляжу как попрошайка, слабак и навязчивый тип. Прости. Глядя на согнувшегося в виноватом поклоне Субару, Беатрис устало покачала головой, зажгла на ладони белый шарик света и поднесла к телу юноши. Сейчас я буду разрушать проклятие. Помни, оно запечатано в том самом месте, где колдун к тебе прикоснулся. Нет проблем, я готов. Ощущая тепло, исходящее от ладони, на которой был шарик света, Субаро ощупал своё тело. В деревне он всё подстроил так, чтобы подозреваемые прикоснулись к разным местам. Вспомнив, как молодящаяся бабка схватила его за задницу, Субаро подумал, если рукобиатрис направится туда, то и старуха окажется колдуней. Он обзовет свою спасительницу извращенкой. Впрочем, не успел Субару задуматься над этим. Что? Беатрис прикоснулась совсем к другому месту, и он понял, что не угадал. Белый свет ладошки девочки проник нему под кожу, и Субару почувствовал вспыхнувший внутри жар. Мурашки щекоча пробежали от места контакта, словно пытаясь просочиться наружу. «Чёрная дымка?» Светящаяся рука Беатрис поймала проклятие, превратившись в струйку чёрного тумана. Необычное ощущение исчезло, и Субару вздрогнул, осознав, что эта живая дымка сидела у него внутри. «Отвратительно мнится мне!» И дымка исчезла в ладони Беатрис, раздавленная в лепёшку. Девочка вытерла руку, словно коснулась чего-то грязного, и, заметив, что Субару потерял дар речи, хмыкнула. «Готово. Теперь тебе ничто не грозит!» Услышав, что всё закончилось, Субару осознал, что некоторое время даже не дышал. Но презирать себя за трусость было некогда, ведь в голове Субару назрел вопрос: "Слушай, малышка Биа, ну хватит уже меня так называть". Я верно понял, что ты коснулась меня ладонью в том месте, через которое колдун передал проклятие. Угрожающая тяжесть заключенная в вопросе заставила Биатрис оставить жалобы и неохотно кивнуть. Теперь Субару уже не сомневался в личности преступника, который наложил заклятие. Мне немедленно надо в деревню. Колдун был найден. И Субару почувствовал, что должен действовать без промедления. Изначально он планировал дождаться следующего дня и вместе с развалем и Рам выкурить из деревни, укрывавшегося там колдуна и уничтожить его. Но теперь ситуация изменилась. Чувствуя, как сердце колотится все быстрее и быстрее, Субару распахнул двери и вылетел наружу. Он бежал, глотая воздух, и даже не слышал окрика Биатрис, которая пыталась его остановить. Злобная шутка судьбы, дергающая за ниточки Субару и его друзей привела юношу в настоящее неистовство. Он бежал не останавливаясь, вложив всю ярость в бешеный вопль. «Сколько же ты будешь издеваться!»